Архиепископский диак Струна, которому без владыки была своя воля, захотел мучить напрасно диакона той церкви, где Авакум был священником. Диакон ушел от него в церковь под покровительство священника, но Струна не хотел отстать от диакона. Во время вечерни столпую человек в 20 вскочил он в церковь и схватил диакона на клиросе за бороду. Авакум покинул вечерню, прибежал на помощь к диакону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 хотели схватить протопопа и свести в воду. «Мучился я с месяц от них, бегающий в тай», — говорит Авакум. «Иное в церкви ночую, иное к воеводе уйду, иное в тюрьму просился». И на не пустят. Ревность по старых книгах начала было утихать в Авакуме в Тобольске. «Был я у в соборной церкви, шаловал с ними в церкви той при воеводах, да с приезду смотрел у них про сфера Мисания дважды или трижды, в алтаре у жертвенника стоя, а сам их ругался, а как привык ходить, так и ругаться не стал, что жалом духом антихристовым и ужалило было. На беду кто-то во сне сказал вакуму. «Блюдися от меня, да не полума растесан будешь. вакум подумал, что это сам Христос грозится наказать его за уступку антихристову духу. Он не пошел к обидне, но пошел обедать к воеводе, князю Хилкову, и рассказал ему сон. Боярин расплакался. А Вакум, разумеется, спешил загладить грех своей слабости. Вследствие этого пришел указ вести его из Тобольска на Лену. На дороге Венесийский другой указ вести в Даурию и отдать в полк Афанасию Пашкову, искавшему новых землиц и приводившему инородцев под высокую руку великого государя. Пашков не был похож на Хилкова. На долгом пороге стал меня из дощенника выбивать. Для де тебя дощенник худо идет, ересик де ты, пойди де по горам, а с казаками не ходи. О горе стало, горы высоки, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть зламя голову, в горах тех,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 А и бегут человек с пятьдесят взяли мой дощенник и помчали к нему. Привели дощенник, взяли меня палачи и привели пред него. Он с шпагою стоит и дрожит, рыкнул яко дикий зверь и ударил меня по щеке, тоже по другой. И паки в голову избил меня с ног и чепь ухватя, лежащего по спине ударил трижды и разболокши по той же спине, 72 удара кнутом. Нашелся заступник, сын Пашкова Еремей, стал уговаривать отца не грешить, не бить протопопа.